Билет, пятый, летописцы Аэры и их житие. Верховная Гвиневер стала автором нескольких трудов об изменениях разума в разломе. Она предполагала, что сознание человеческое не в силах выдержать картины расколотого мира. Ее исследования были дополнены теологическими постулатами о каре, постигшей тех, кто пытался раньше срока снять с мира наложенное девами наказание. За это богини лишали разума. Теория получила большое распространение, была благосклонно принята магистрами и рыцарями. Она была подтверждена исследованиями магистра. Я быстро перевернула несколько страниц. Читать про исследования совершенно не хотелось. Хватило и предыдущей главы, где в подробностях расписывали, какими методами жрица выводила свои теории и что делала с теми, кому повезло вернуться из разлома живыми. Или не повезло. Предки не стеснялись в методах добывания информации, хотя в этом вопросе мало что изменилось. Интересно, что Альберту показалось в этой книге смешным. Даже магия рода муньеров оказалась бессильна против изменений, что провоцировал разлом. Я нахмырилась, пытаясь вспомнить родовую магию полуночных волков, но безуспешно. Сокурсники тихо переговаривались. Оли сложил из бумаги фигурку дирижабля и теперь пытался заставить её спланировать на пол. Бумажный дирижабль планировать отказывался, предпочитал просто падать. Парни давали советы. Рут накручивала на палец чёрный локон. Мэри листала тетрадь с записями. Гелли сидела, сложив руки на столе, и смотрела прямо перед собой. Она больше не искала со мной встречи и не пыталась что-то объяснить или доказать. В классе тихо переговаривались дженнет и Мерьем. С тех пор, как два дня назад академикум покинул воздушное пространство запретного города и завис над трейди, его перестало трясти. Мы ждали начала лекции по этикету, но нанятый и, по слухам, уже прибывший на остров преподаватель задерживался. Я опустила глаза в книгу. Вторая теория, выдвинутая святой Гвинивер на склоне лет, вызвала гораздо больше толков и пересудов. Поговаривали, что старая Верховная повредилась в уме. советом жриц Ей была вынесена рекомендация – оставить пост и уйти на покой. Гвиневер пожелание категорически отвергла. И тем не менее, через год после этого и за шесть месяцев до смерти Верховная под давлением Совета была вынуждена подать в отставку. Похоронена в поместье Золотой Лог на юге винии канонизирована спустя 300 лет. Так, а где сама теория, что сыграла значительную роль в карьере Верховной жрицы полувековой давности? И при тут магия муньеров? Я зашуршала страницами старого тома и поймала на себе взгляд Гэлли. Подняла голову и одними губами спросила «Что?», но подруга отвернулась, не ответив. «Ещё одна проблема. Я понятия не имела, что делать с Гэлли. А она, похоже, понятия не имела, что делать со мной». Я долистала книгу почти до середины, когда снова наткнулась на упоминание этой опальной теории «Святой Гвиневер». Что же в ней такого, что вызвало недовольство совета? «Человеческий разум разрушался не от воздействия разлома, хотя кое-кто может обозначить явление именно так. Разум разрушался вследствие вселения в него демонической сущности, что обитает в чёрном ничто, расколовшем наш мир. Я заморгала, словно надеясь, что строчки исчезнут со страницы». Именно этим объясняла верховная жрица резню, устроенную на академикуме, когда одна часть экспедиции пошла против другой в то время как в Пятой книге об исходе Великих Дев прямо говорится о защите от сущности разлома, данной богиням, а именно «Ни один людь, ни одна баба али дитя не станут супротив демонов разлому, ибо мы наделили силой умы годных». По-простому это то, что мы все знали с малых лет. Уходя, богини наградили защитой от твари разлома разума достойных, разумы жителей Аэры, что никогда не предавали заветы богинь. А если ещё проще, демоны просто не могли вселяться в нас. Будь это иначе, создание тьмы давно заполонили бы этот мир. Ибо разумов много, один другого краше, как говорил папенька. Правда, вспомнив об отце, я вспомнила и о лезвии, что танцевала в пальцах старого мура, как живое, а вокруг люди повторяли «тень демона, тень демона». Ни одно исследование разумов людских ни до, ни после – не дала оснований для подтверждения этой теории. Она была приравнена к ереси. Но, памятуя о былых заслугах Верховной... «Как вы приветствуете учителя?» раздался до боли знакомый голос, который вернул меня на несколько лет назад в Кленовый сад. Только тогда этот голос ещё прибавлял. «Ивидель». «Как вы приветствуете учителя, леди Ивидель?» «Хорошо, что ваша матушка не видит», качала головой гувернантка лариса Омули. «Хорошо, что ваши родители этого не видят». Я торопливо вскочила. А сокурсники с удивлением рассматривали невысокую хрупкую брюнетку, только что вошедшую в аудиторию и поставившую саквояж на стул. Мисс Омули поправила шляпку, которая, на мой взгляд, и так сидела безукоризненно. «Позвольте представиться, леди и джентльмены. Я ваш преподаватель по этикету, миссис Клариса Омули Тилон. И не смотрите на меня так, Ивидель. Это невежливо». «За прошедшее с момента нашего расставания года я вышла замуж», покачала головой моя бывшая гувернантка, а сокурсники переводили растерянные взгляды с неё на меня. «Присаживайтесь», – тоном папенькиного десятника скомандовала хрупкая женщина. Все сели, ещё немного растерянные, исполненные любопытства, но уже почувствовавшие чужую силу воли. «Как ужасно вы это сделали», – попеняла наша новая учительница и пообещала. «Ничего, мы это исправим и воспитаем из вас настоящих лордов и леди». «А если я не лорд, можно не ходить?» – спросил Корин. «Вы меня перебили, молодой человек». Миссис Тилан разгладила несуществующие складки на платье. «На первый раз пусть будет плюс один». «И, отвечая на ваш вопрос, нет, не ходить нельзя. Теперь вы маг, а не сын Мельника, поэтому не позорьте остальных». «Мельников?» – уточнил Оли. «И их тоже. Вам плюс один за выкрик с места. Итак, мы начинаем изучать этикет. Деловой, личный и боевой». «А что, такое бывает?» — уточнила Рут. «Думаете, в бою стоит расшаркиваться или интересоваться, не угодно ли противнику перезарядить метатель? Ну что вы, что вы, я подожду, не торопитесь». Все засмеялись. Все, кроме Клариссы Омулетилон. И меня. «Бывает», — с улыбкой ответила учительница. Но от этой улыбки у меня по спине побежали мурашки. Она никогда не кричала на нас с Илбертом. Никогда не била, не щипала, не оставляла без еды. Она всего лишь... Особенно, когда лучший друг в приступе гнева вызвал вас на дуэль, и теперь вам очень не хочется убивать друг друга. Боевой, он же дуэльный этикет, введён главой ордена в шестисотом году от образования разлома. «Вам, леди, Рут ильсининг представилась смуглянка. «И я не леди». «Что ж, как я говорила, мы это исправим. Хотите вы того или нет? Вам, миссис Ильсенинг, плюс две. А теперь продолжим». «Что еще за плюс одна, плюс две?» Едва слышно спросила Мэри и посмотрела на меня. Они все посмотрели. Детей графа Астера не били. Их наказывали иначе. Плюс одна и плюс две – это всего лишь минуты, которые надо простоять с книгой на голове или с вытянутыми параллельно полу руками. Со стороны это кажется простым. А вы возьмите и попробуйте. Каждую секунду считать будете. А потом сведет шею, задрожат руки. Один раз я пожаловалась на Клариссу маменьке и получила вместо одной книги на голову сразу две. А Илберт, помню, упал на пол после часового повторения придворного поклона по старым правилам. Спасите нас, девы. Сокурсники все еще смотрели, а я поняла, что сижу прямо, насколько позволяют тугой воротник платья и спинка стула. Сижу как не сидела со дня отъезда мисс Омули из Кленового сада. Зима уже шла на убыль, но на улице снова похолодало. Подтаявший снег тут же замёрз. «Правее бери! Правее! Я ведь кому сказал? Чтоб тебя демоны разлома сожрали!» Гудела тягловая лапа. Трещали на морозе канаты. Ругательство и команды срывались с губ рабочих вместе с беловатыми облаками пара. Тросы натянулись, в небо поднимался дым двигателя разгрузочного механизма. Я невольно замедлила шаг. Шедший рядом со мной Отец тоже задрал голову. Солнце казалось тусклой золотой монеткой, подброшенной в небо богинями, да так там и замершей. Чуть в стороне висела монета поменьше. Белая Эо уже заняла своё почётное место на грядущем параде Лун. Скоро её догонят младшие сёстры – оранжевая Кэра и красная Ио, чтобы простоять так одну ночь. Постоять и снова разойтись на пятьсот лет. Говорят, это сами богини смотрят на неразумных детей своих. Надо сказать, что девы не очень строгие родители. Смотреть смотрят, а хворостину в руки не берут. «Туды тебя в разлом!» — закричал рабочий, когда груз чуть не снес ему голову. «Нет, ну что ты творишь? Чтоб я еще хоть раз пустил тебя за рычаги, да не будь я ганькой косым не пущу!» Тягловая лапа ухнула, совсем как живая. И на землю, наконец, опустился груз. На платформе стоял опутанный тросами мобиль, ярко-жёлтый, как весенние цветы, вызывающий восхищение у всех, кто оказался в эту минуту на воздушном пирсе. «Говорят, рыцарей будут обучать управлять мобилями», — с плохо скрываемой завистью вздохнул Отос. «Можно сказать, в еру повезло. Интересно, чем мы хуже?» Лапа тем временем зафырчала и снова поднялась вверх, к грузовой корзине дирижабля. Ещё два судна заходили на посадку а третья готовилась отчалить от каменного пирса Академикума. «Вряд ли тебе стоит переживать об этом, раз твой отец владеет акциями завода по производству мобилей». «Ага, он так и сказал. Отес, ты будешь магом. Хватит и того, что я всю жизнь с железками вожусь». Я переложила запечатанный конверт из одной руки в другую. Обещанное письмо папеньке, где я с должным восторгом поведала о знакомстве с князем и с прискорбием рассказала об утрате камня рода. Не знаю, что там папенька думал, получая мои послания, больше похожие на страницы летописи. Точно, житие святой Ивидель непослушный. Жаль, отец пока ещё ни разу не ответил, хотя я отправляла вести в кленовый сад регулярно, стараясь писать обо всём, что происходило вокруг. Обо всём, кроме... Гигантский дирижабль-носорог уперся боком в камни пирса, издав шуршащий звук. Стюарды отдавали команды. Один пассажир не стал дожидаться, когда закрепят швартовы, и спрыгнул на камни. За ним второй, ростом пониже, с ярко-рыжими волосами. Крис и Жоэл, судя по рыцарским плащам, только что вернулись с патрулирования Трейди. Я писала обо всём, кроме Кристофера Оуэна, потому что нечего было писать. «Отес, ты не мог бы...» — я протянула сокурснику письмо. «Отправить?» — «Конечно». Он взял у меня конверт, посмотрел на пришвартовавшийся дирижабль, но от вопросов воздержался. Не зря его звали умником. Я направилась к сходням, стараясь не обращать внимания на то, как стучит сердце. Давала же себе слово, больше никаких встреч с Крисом. Поправка намеренных встреч, тем более после случившегося в запретном городе. Давала, причём не в первый раз, а теперь собиралась его нарушить. Видимо, моя судьба — переступать через клятвы, следуя примеру предка. Мы с бароном поравнялись, Взгляды на краткий миг встретились. Так же молча мы отвели взгляды и разошлись. Так будет правильно во всех отношениях. А перед глазами всё расплывалось, совсем не от слёз, а от ледяного ветра. Вот же упрямец, вот же... И что я расскажу нашим внукам? Что опоила его и затащила в храм богинь? Девы, я думаю о наших внуках, как о чём-то само собой разумеющемся. Помогите! Словно в ответ на мой мысленный крик руку кольнула. Можно было не смотреть на ладонь. Я и так знала, что на коже проступили три точки. Не будет никакой свадьбы с Оуэном. Пассажиры продолжали покидать воздушное судно. Ещё один мужчина ступил на каменную пристань. В его движениях не чувствовалось лёгкости. Наоборот, он был скован, двигался тяжело и неловко держал явно непривычную трость. «Доброго дня, граф хоторн поздоровалась я. «Леди Астер? Что-то случилось?» – с тревогой спросил Мэрдок. «Везёт мне сегодня на джентльменов». «Я иди башку тебе оторву, если поцарапаешь», — снова закричал рабочий, когда погрузочная лапа опустила на пристань второй мобиль, на этот раз красный, как бургундская папеньки. «Нет, благодарю, хотела справиться, как ваша нога». Он подал мне руку. Я коснулась пальцами его локтя и оглянулась. Крис и Жоэл всё ещё стояли на пирсе. Барон всё ещё смотрел на меня. Я бы порадовалась, не будь его лицо настолько хмурым. Папенька также смотрел на рабочих, умудрившихся потерять вагонетку с рудой. Хотя, как потом оказалось, они просто ошиблись в подсчётах. Не сильны наши рабочие в математике. «Собираетесь на праздник в трейде?» – спросила, пробегая мимо Тара. «Давайте быстрее, дирижабль сейчас отчалит». «Думаю, леди Астер достойна лучшего партнёра». Мэр докопёрся на трость. Лицо парня оставалось непроницаемым. Я увидела Отеса. Сокурсник помахал мне рукой, показывая, что письмо отправлено, и взошёл на борт гондолы. Мэри стояла рядом с высоким молодым человеком, кажется, братом, который что-то ей объяснял Дирижабли разгружались и готовились отчалить. А в трейде начиналась ярмарка в честь парада «Лун», который состоится в конце месяца. Большая часть учеников получила разрешение посетить праздник. Я, к слову, даже не подавала прошения. «Что мне там делать? Плясать на площади?» Ходить по деревенским лавкам? Без Гэлли это занятие теряло всякий смысл. «Вы так и не ответили», — повторил хоторн «Что-то произошло? Что-то, заслуживающее моего внимания?» «Не-нет», — я покачала головой. «Почему вы так решили?» «Вы пришли меня встречать? С чего подобная милость?» Как я уже говорила, он имел право злиться. Поэтому я оставила эту нарочитую грубость без ответа. Еще три пассажира спустились на пирс. Высокий мужчина огляделся, запахнул плащ и поправил капюшон. Его сопровождали двое пониже, в серых пальто. Серые псы, личная гвардия князя. Мужчина и женщина. Серая не скрывала своего лица. Она ничуть не изменилась с того дня в Льеже. Те же высокие скулы, те же стянутые в пучок волосы. Аннабель Крие, жрица-дев, снова ступила на землю академикума. Но на этот раз в качестве сопровождающей. А вот мужчина был мне незнаком. Лет тридцати, плотного телосложения, с круглым и добродушным лицом. Правда, оружие у пояса и перчатки мечника показывали, насколько ошибочным может оказаться это впечатление. Мэрдок узнал идущего первым на секунду раньше, чем я. «Если вы сейчас присядете в реверансе, леди Астер, я вас казню». Князь остановился и натянул перчатки. «Берите пример с графа Хоторна». Он может и хочет согнуться, да нога не позволяет. А это идея, сказал правитель самому себе. издать указ, который обяжет всех мужчин охрометь. Тогда передо мной не будут всякий раз бухаться на колени и бубнить тарабарщину. Со временем это, знаете, надоедает. Как прикажете, милорд, ей едва заметно склонила голову. Не могла не склонить. Князь прошел мимо. Серая жрица и рыцарь молчаливыми тенями Последовали за ним. Сколько раз я встречала таких мужчин, высоких, с военной выправкой, закутанных в плащи от непогоды, так, что невозможно разглядеть лицо. Множество. Взять хотя бы того, что стоял в пяти метрах от дирижабля, с тревогой ожидая груза, и поглядывая на управляющего фыркающей лапой умельца. «Ну, долбить, колотить!» – простонал рабочий. «Правее, правее забирай, косорукий! Вы, мастер Тилан, не беспокойтесь!» «Спустим в лучшем виде. А не спустим, я ему руки оборву и вжа...» Тут он заметил прислушивающихся к столь интересной беседе девушек и замолчал. Массивный ящик угрожающе качнулся. Хозяин груза страдальчески закрыл глаза. «Как его назвал рабочий? Мастер Тилан?» «Где я слышала это имя? Разве не так представилась нашей группе Клариса Омоли?» Один из дирижабли отдал швартовый и стал медленно отходить от воздушного пирса, разворачиваясь на лету. Стюарт убрал сходни второго пришвартованного дирижабля и подал сигнал пилоту, что пассажиры уже на борту. Остаток дня мы могли быть свободны. Нет, не так. Остаток дня надлежало потратить, зарывшись в учебники, и выучить, например, пять принципов воздушной механики и 105 династических браков, заключенных с правящим родом. Кстати, о князе. «Мэрдок, скажите мне, что произошло в первом форте? Почему вы так...» Я проглотила слово «испугались» и вовремя заменила на другое. Обеспокоились. Я полагал, что леди Ивидель Астер будет последней, кто укорит меня в этом. Взгляд серых глаз стал ледяным. Он тоже понял, какое слово я опустила. «Последний, кто вспомнит. Что ж, я ошибся. Вы...» «Ты всё неправильно понял», – торопливо объяснила ему. «Ну почему мужчины такие странные? Почему любой намёк на их даже не трусость, а слабость вызывает возмущение и отторжение? Только женщине позволено быть слабой. Мужчинам недоступна такая роскошь?» «Возможно...» «Думаю...» «Думаю, у тебя могли быть на то основания», – закончила я. «Какие?» – он повернулся ко мне. Всё, что я помню, это мешанину из лиц, слов, образов. Чьи-то слова, запах дерева и лекарства. Помню, как сильно колотилось сердце. Помню боль. Но и только что-то произошло... В его глазах появилась искорка беспокойства. Появилась и исчезла. Так что, вполне возможно, мне просто почудилось. Нет. О чём я могла ему рассказать? О том, что кто-то скрёбся в дверь? О скальпеле в руках целительницы? Или о смехе в тёмном коридоре? О двери? Или о вышке для дирижаблей? О чём? Если сейчас в академикуме при свете дня всё это казалось полной глупостью. Второй дирижабль уже отдавал Швартовы. Слышался смех сокурсников. Крис и Жоэл уже скрылись за ближайшим зданием. Паровая лапа почти опустила на мостовую груз мастера Тилона. А я почти придумала, как ответить Хоторну. Когда академикум сделал это за меня. На этот раз обошлось без натужного скрежета и гула, без толчков и рывков. Обошлось без всего. Остров едва заметно задрожал, как деревянный настил под ногами, когда тебя обгоняет всадник. Задрожал, и вдруг стал смещаться. Солнце ушло в сторону, ветер ударил в лицо. Мы даже не испугались, во всяком случае, не сразу. Кто-то вскрикнул от испуга, когда один из отчаливших дирижаблей закрутило воздушной волной. Правда, судно тут же выпрямилось. Для кого-то вся странность произошедшего заключалась в ругани нерабочего в свисте тросов, в том, что груз мастера Тилона всё же грохнулся на землю, каким-то чудом никого не придавив. Ящик треснул, и чёрные черийские клинки раскатились по камням, брицая и ловя агатовыми лезвиями тусклый свет солнца. А для кого-то странности начались, когда шар, всё ещё пришвартованного к пирсу судна, соприкоснулся с каменной пристанью, с отвратительным шуршащим звуком. Стюарт махал флажками и что-то кричал, но из-за движения острова дирижабль чуть не бросила на здание почтовой станции Академикума. Лопнул один швартовочный трос, потом второй, фыркающая лапа вдруг резко выпрямилась и с размаху опустилась на мостовую, выбив каменную крошку. «Да я ить тебя! Ты ж...» Второй работник, стоявший в шаге от места её приземления, путался в словах и никак не мог выразить обуревавшее его чувство. Стюарт всё ещё махал флажками, когда порвался третий трос, и судно, на прощание проскрежетав по каменной стене, осталось висеть в воздухе, едва заметно покачиваясь из стороны в сторону, как лодка в неспокойном зимнем море. К пирсу Академикума остался пришвартованным только почтовый дирижабль, И то только потому, что был закреплён на совесть и ещё не закончил разгрузку. «Магистры уводят академикум», — поражённо проговорила я, глядя вместе с двумя молоденькими жрицами на линию горизонта. «Магистры?» — переспросил хоторн «Не дождавшись окончания разгрузки и посадки, уводят, не закрепив суда, когда большая часть наставников и учеников на земле?» «А может, это очередное испытание?» — спросила я, но прозвучало неубедительно. «Экзамен на тему «Догони академикум»? Кто не сможет, будет отчислен?» — иронично спросил хоторн глядя, как рабочие суетливо собирают груз мастера Тилона, а тот кричит, чтобы надели перчатки. «Идёмте, леди, мы всё узнаем ещё до заката». Но он ошибся. Мы узнали всё только на следующее утро, хотя конец этого дня многие встретили около Атриума, любуясь на голубые струи магического огня. На стремительно меняющийся пейзаж. Равнина, горы, замёрзшие реки, снова горы, бескрайняя гладь зимнего моря. На этот раз восторгов было куда меньше. Утром первым предметом стояла магия механизмов. На лекцию явились шестеро из двенадцати учеников, половина группы. А вот преподаватель задерживался. Аудитория была непривычно тиха и пустынна. Мы разглядывали лица друг друга с некоторым удивлением и недоумением. «Я, Гэлли, Дженет, Алисия, Мэри и Мэрдок — единственная из парней, что не поддался искушению и не пошёл на праздник. А ещё говорят, девушки охочи до танцев». но «Ну и что это значит?» — спросила Дженет, почему-то глядя при этом на меня. «Мне забыли доложить», — ответила я. «Думаю, что-то произошло», — тихо сказала Мэри. «Что-то неправильное и…» «Браво!» — герцогиня картинно похлопала в ладоши а то мы сами не догадались, когда остров сорвался и ушёл от Трейди. «Возможно, кому-то понадобилась помощь», — сказала Гелли. «Кому-то вроде князя». Мы с Мердоком переглянулись. Вряд ли за те несколько минут, что прошли после того, как князь сошёл с дирижабля, он успел добраться до Совета Академикума и вряд ли успел отдать приказ сняться со стоянки в Трейди. «А тебе, мэр значит, доложили?» — резюмировала, не скрывая сарказма, Джанет. «Да, Альван, мне доложили линия горизонта и положение солнца. Академикум идёт на северо-восток, к запретному городу, ибо больше там ничего нет». «Что?» – спросила она в ответ на мой вопросительный взгляд. «Меня отец учил ориентироваться по солнцу, когда мы путешествовали на дирижабле. Не думала, что пригодится, а вот…» – она развела руками. «Ну, если это приказ князя?» – протянула Алисия с сомнением. «Если это так, то никто, включая магистров, ничего поделать не сможет. Поэтому предлагаю насладиться отменой занятий». Дженнет пожала плечами. «А то меня от бывшей гувернантки Астеров озноб пробивает». Дверь в аудиторию открылась. Внутрь заглянул лохматый лопоухий мальчишка и крикнул. «Всем приказано собраться в главном зале». Он шмыгнул носом и веско добавил. «Прямо сейчас». Только в главном зале академику моя смогла оценить последствия спешного отлёта острова. По зияющим пустотой местам, по тишине, нарушаемой лишь редкими перешептываниями никто не смеялся, никто не порывался пролезть ближе, согнать первогодок и занять их места. Да и некому было сгонять. Старшекурсников осталось не больше сотни. Учеников первого потока, как я, Крис, Гэли или Джанет, чуть больше. Многие завалили зачёты или схлопотали порицания и были вынуждены остаться без прогулки. «Только деревенских танцулик мне и не хватало», излишне громко ответила герцогиня на вопрос Алисии, и несколько сидящих в соседнем ряду жриц повернули головы. Судя по плащам, девушки из посвящения теперь самый многочисленный факультет, все остальные понесли невосполнимые потери как среди учеников, так и среди учителей. Я искала среди толпившихся на возвышении магистров Ена Виттерна, но не находила, хотя заметила Родрига Немилосердного, главу Ордена, и мисс Ильяну. «Тихо!» — скомандовал зычным голосом Ансельм Игри. Раскудахтались, как курицы. Мужчина отступил на шаг, и его место заняла глава Магиуса. «Ученики Академикума, все вы заметили, что остров был вынужден сменить курс?» «Еще бы не заметили». Пробормотала сидящая рядом со мной Гэлли и передразнила. «Сменить курс? Это так теперь называется?» А я поняла, что против воли улыбаюсь. Гэлли заметила эту улыбку, повернулась и... «Иви, не сейчас», — попросила я, всё ещё продолжая улыбаться. «Возможно, не всё ещё потеряно, и нам с подругой всё-таки удастся что-то вернуть». «Но мы спешим успокоить вас. Всё под контролем. Как только миссия Академикума будет выполнена...» «Мы вернёмся в трейде за вашими сокурсниками, а пока...» «Что это за миссия такая, ради которой остров несётся, теряя по дороге дирижабли выкрикнул кто-то с первого ряда. «Не вашего ума дело, Коэн!» — отрезала мисс Ильяна. А я вытянула шею, чтобы рассмотреть брата Мэри, которого когда-то забраковала в качестве жениха Гэли. «Повторяю, вам совершенно не о чем беспокоиться». «Когда она говорит, что нам не о чем беспокоиться, я как раз и начинаю волноваться». Услышала я голос Джанет, что сидела впереди вместе с Алисией и Хоторном. Так вот, в связи с этими обстоятельствами расписание было изменено. Некоторые группы из-за их малочисленности объединены. Новое расписание каждая группа получит сразу после собрания в секретариате и... «То есть те, кто остались в трейде, могут праздновать дальше, а мы должны учиться?» Не поверил кто-то с факультета «Жриц». «А можно я тогда тоже сойду? Вон, хоть на почтовом дирижабле. А как завершите свою очень важную миссию, так вернусь и вместе со всеми». «Нет, нельзя, мисс обье хотя бы потому, что этой ночью почтовый дирижабль отчалил от острова». «Это значит, что у академикума не осталось ни одного транспортного судна даже на самый крайний случай, и мы заперты здесь, как мыши в амбаре», – тихо проговорила я, и дженнет посмотрела на меня, вопросительно выгнув бровь. «Итак, повторяю, новое расписание вы можете получить...» «Эй!» – услышала я голос, от которого по коже поползли мурашки. Через Гэлли прямо ко мне склонилась знакомая фигура. «Ты ведь маг Земли?» Увы, рыцарь обращался не ко мне. Хотя сердце всё равно на миг замерло, когда я увидела, как Крис коснулся плеча Мэрдека. «Да!» – спокойно ответил Хоттерн. «Выйди на минуту, есть разговор». Оуэн выпрямился. На миг наши глаза встретились. На очень краткий миг. На очень длинный миг. И барон зашагал к выходу из зала, рядом с которым топтался рыжеволосый Жоэл. Ненавижу эту игру в гляделке. И что хорошего находят в ней министрели и сказители. Прошу прощения, леди. Мэрдок, пусть и не столь элегантно, последовал за ним. «Что они?» — начала Джанет и не договорила так как её слова заглушил поднявшийся в зале ропот. Видимо, ученикам не понравилось новое расписание. Демон бы побрал эти правила приличия. Так и хотелось вскочить, пойти за парнями, подслушать... Нет, леди не подслушивают. Узнать, что у них там ещё произошло. «Иви, ты сейчас оторвёшь оборку от юбки», — проинформировала меня Гэли. А Дженет, скривившись, отвернулась и снова что-то зашептала Алисии. Я заставила себя разжать руки. «Хм». Гэлли задумчиво посмотрела вслед парням и вдруг встала. «Мне это не нравится». «Что?» — не поняла я. «Не обижайся, Иви, но я тебя знаю. Будешь сидеть тут и вздыхать в меру своего хорошего воспитания. А у меня, увы, такого воспитания нет. Папенька в отсутствие маменьки сильно баловал». Она развела руками, подхватила юбки и пошла к дверям. «Гэлли!» — зашипела я, бросаясь следом. Девушка обернулась, И вместе с озорной улыбкой на её лице отчетливо проступили страдания и вина. Смущение горело на щеках так ярко, словно Гэлли переусердствовала с румянами. «Всё узнаю и расскажу», — пообещала она и выскочила наружу. Я едва подавила желание выругаться, как конюх. «Ох, что бы сказала маменька! А ведь Гэлли это делает для меня, потому что я так и не удосужилась поговорить с подругой и лишь сейчас дала ей надежду. Надежду, ради которой она готова... Додумать, на что готова подруга, ей не успела. Выскочила из зала следом, миновала коридор, распахнула дверь и в недоумении остановилась. Рядом вертела головой Гелли. «Куда они подевались?» – спросила она. Но никто ей не ответил. Ни две жрицы, что прогуливались вдоль здания, ни молодой человек из рыцарей, что лопатой счищал снег, неторопливо удаляющийся магистр Дране которого редко можно было увидеть при свете дня, так как он предпочитал общество звёзд любому иному. Я с сожалением вынуждена была признать, что парни либо очень быстро ходят, либо, что вероятнее, направились не на улицу, а, к примеру, на второй этаж, к кабинетам магистров или к секретариату, или к главному зданию ордена, почти примыкающему к административному корпусу академикума. Да мало ли куда. Вот ведь пришла к тем же выводам, что и я, Гелли, «Возвращаемся. Там поди опять говорят про спокойствие и расписание. Зубы сводит. И от того, и от другого». «Пожалуй...» — я задумалась. «Нет. Хочу проверить, как там моё письмо». Я спрятала замерзающие пальцы в муфту и спустилась с крыльца. «Оно, конечно». Гэлли пристроилась рядом и тут же спросила так, словно не было этих долгих недель отчуждённого молчания. «Что за письмо? Кому? Думаешь, с ним плохо обращаются?» Я едва сдержала смех, но всё-таки сдержала, придав лицу максимально строгий вид, как у матушки, когда она находит на ковре пятна сажи, которые не успели убрать. «Ага, понятно», — протянула Гэлли. Огненная Иви ушла, вернулась ледяная княжна. «Ну, накричи на меня, если хочешь». «Леди не пристала?» «Да, к леди ничего не пристаёт», — подруга тряхнула головой и решительно выпалила. «Завтра пойду к мисс Ильяне и во всём признаюсь». «А почему не сегодня?» — поинтересовалась я. «Потому что сегодня ей не до меня, и потому что мне нужно время, чтобы смириться с неизбежным. Желаю удачи!» — с чувством проговорила я, огибая казарму рыцарей, оружейную, столовый комплекс и выходя, наконец, к воздушной гавани. «Вредина!» — фыркнула Гелли. «Леди не может быть врединой!» «Меня, скорее всего, отчислят, а это верное отрезание от силы», — не оценила шутку подруга. И дело не в том, что по моей вине сгорел корпус, а в том, что я промолчала. «Хочешь получить мое разрешение не признаваться?» Рассеяна спросила, оглядывая воздушную гавань и пустой пирс, к которому еще вчера был пришвартован почтовый дирижабль. «Очень», — не стала кривить душой Гэлли. «Тогда можешь не признаваться». Я подошла к разгрузочной площадке. «Правда?» — подруга забежала вперед и заглянула в глаза. «Ты больше не злишься?» «Правда». «Не злюсь. Можешь молчать, если тебя это устраивает». «Ура!» — она едва не приплясывала на месте. «Я так рада, что ты меня простила, так рада, что...» «Иви, а почему ты сказала, если меня все устраивает?» «Потому», — я пожала плечами. «Пока ты будешь молчать, тот, кто украл твое письмо и пытался им воспользоваться, останется безнаказанным, и если тебя это устраивает...» Не договорив, я отвернулась и снова стала разглядывать почтовый двор. Ничего не напоминало о вчерашнем происшествии. «Я не понимаю», — едва слышно прошептала подруга. «Вот когда поймёшь, тогда и поговорим. А пока попробуй вспомнить, к какому кнехту был пришвартован почтовый дирижабль. К этому...» Я вытащила руку из муфты и стала очищать от снега двойной металлический столбик. Или к тому... Указала на соседний. «Кнехт — двойной металлический столбик на пристани или судне, к которому крепятся швартовы». «Не знаю», — ответила подруга. «А это важно?» Честно говоря, я и сама не знала. Не знала, зачем, очищая выкрашенный черной краской металл, рассматриваю кнехт со всех сторон. И почему мне не дает покоя мысль, что отпустить с острова единственной волею случая оставшийся дирижабль и тем самым лишить себя возможности спуститься на землю не просто глупо, но отдает сумасшествием. А магистры не такие, во всяком случае, хотелось бы надеяться. «Кажется, да. Я закончил ощущать снег и теперь задумчиво водила пальцами по трём параллельным царапинам. Как жаль, что определение времени изменений и возраста вещи мы начнём изучать только на втором потоке. Любого изменения, будь то магические семена или инструмент в руке мастерового. Кто-то содрал с металла краску, и судя по тому, что царапины ещё не успели заржаветь, это случилось точно не в прошлом году». Кто-то три раза провёл чем-то острым по кнехту. Возможно, перерезая швартовы. Хотя это и глупо. Канаты не перерезают. Или перерезают, но не три, а один раз, тремя ножами одновременно. Или когтями. «И что это значит?» – спросила подруга. Она подошла к соседнему кнехту и стала очищать его от снега. «Возможно, что ничего». Я спрятала в муфту заледеневшие пальцы. «Возможно, кто-то просто...» «И здесь то же самое», — прервала меня Гэлли, указывая на очень похожие вертикальные полосы на втором столбике. «Знаешь, когда папенька сливовой наливки переберёт, отмечая с партнёрами удачную сделку, то домой обычно возвращается с чёрного хода, чтобы не тревожить дворецкого и Милу, а то ведь наутро она его достанет норовоучениями». Гэлли отошла от столбика и отряхнула снег с юбки. «Так вот, он запасную дверь своим ключом открывает». Только раз из десятого в замочную скважину попадёт. Ругается. Она улыбнулась. Весь дом знает, что хозяин из номеров ресторации вернулся. Подруга задумалась. «К чему это я? К тому, что у нас весь замок исцарапан. Да и части двери тоже. Серые псы говорили, что вскрыть кто-то пытался. А папенька пыхтел, как паровой котёл». «Думаешь, стюарды тоже наливки перебрали и никак не могли отчалить?» — уточнила я а сама вдруг подумала, что это вполне может быть правдой. Каждой странности можно найти самое простое объяснение. И только я ищу сложности там, где их нет. Так почему я не могу поверить в эту простоту? Что не даёт мне поверить? Что не позволяет пожать плечами, как Гелли, и отойти в сторону? «Идём», — я развернулась, направляясь к почтовой станции Академикума. «Узнаем, какую наливку тут наливают перед отправлением. А если серьёзно?» — спросила подруга, догоняя. «А если серьёзно, хочу узнать, как там моё письмо. Каковы условия хранения? Не просрочен ли сургуч? Нет ли ущемления конверта?» «Иви», — хихикнула девушка, распахивая дверь почтовой станции. «Я даже хотела сказать что-то ещё, не менее весёлое, потому что вдруг поняла, насколько мне не хватало её все эти дни. Не хватало лёгкости в общении, капельки сумасбродства, впрочем, последнего у меня и самой через край. Но, оказавшись внутри станции, окунувшись в ароматы дерева, смолы и хрустящей бумаги, увидев сложенные вдоль стеллажа пакеты, свёртки, коробки, письма, рассыпанные на столе, я замерла прямо на пороге. А Гейли совершенно неэлегантно присвистнула. «Закрыто! У нас закрыто!» замахала руками миссис Уллен. «Леди, прошу вас, мы не работаем!» «Да, мы видим», Гелли задумчиво обвела взглядом просторный зал. «А что случилось? Это мы так по дому соскучились? Или наши родители с гостинцами перестарались? А ведь один дирижабль уже отчалил?» Деланно удивилась я, и сама едва не поморщилась, так фальшиво это прозвучало. Но женщине было не до нюансов. Она сжала кулаки и воинственно потрясла ими перед горой посылок. «Я бы этому, этому, тому, кто отправил дирижабль, «Ух, глупость какая! Где это видано отправлять грузовое судно пустым, когда у нас к отгрузке всё было приготовлено?» Она говорила что-то ещё, беспомощно разглядывая стопки писем и призывая кары дев на головы неведомого отправителя дирижабля. А я, кивнув подруге, вышла обратно на улицу, чувствуя, как внутри шевелится что-то неприятно холодное, как на приёме у бернимаров, когда попробовала улиток. «Иви, зачем отправлять дирижабль пустым, если всё было готово к отгрузке?» «Откуда ты знаешь, что он отчалил пустым?» — спросила я, поворачиваясь к главному корпусу ордена, что виднелся прямо за вытянутым зданием столовой. Какая-то неприятная мысль скользкой улиткой продолжала копошиться на краю сознания. «То есть ты думаешь, на нём повезли что-то другое?» — раскрыла глаза подруга. «Нет, не думаю». Я обогнула здание почтовой станции, оставив за спиной воздушную гавань, такую непривычно безлюдную в это время дня. Тогда я ничего не понимаю. Гэлли посмотрела на приземистое здание казармы, на тренировочную площадку, к которой мы вышли, и спросила. «Мы ищем рыцарей?» «Нет». Я подошла к ограждению ресталища и подумала, что было бы неплохо, если бы они сами нашли нас. Меня не покидает чувство, что эти царапины я уже видела». И даже когти, что их оставили. Я смахнула снег с изгороди и замолчала, глядя на три вертикальные отметины. Здесь железная кошка зацепилась за ограду в тот день, когда пытался бежать железнорукий. «Точно такие же кто-то оставил на перилах лестницы в Ордене», — услышала я и подняла голову. С той стороны изгороди стоял Этьен и для разнообразия не кривил губы в презрительной усмешке а ещё на потолочных балках перехода к рубке управления островом. «Но там же дежурная?» – спросила Гэлли, когда он замолчал. Вряд ли они стали бы спокойно смотреть, как кто-то портит казённое имущество. «Не стали бы», – пожал плечами Этьен. «Но они и не прикованы цепями. Иногда отлучаются, а иногда и на свиданки бегают. Это вам не княжеский орден серых псов. Это всего лишь академикум. Ничего секретного». В основном гоняют первокурсников вроде нас, да и просто любопытных. Кстати, десять минут назад я видел там баронешку в компании со своим рыжим прихвостнем и колченогим магом. Не знаете, зачем их туда понесло?» «Нет», — ответила Гэлли. «А вы почему не с ними?» — спросила я. «Сказали, чтобы занялся чем-нибудь полезным для общества и желательно подальше от них», — лениво ответил парень, что характерно, без капли гнева. Но следы от когтей рассмотреть успел. Явно та кошка постаралась. «Возможно, когда магистры выводили её во двор», — начала Гелли. «Интересно, куда ещё они её выводили?» — перебил рыцарь подругу. «В кабину управления островом? Экскурсию устраивали?» «Или к воздушной гавани?» — задумчиво проговорила я. «Вот и я о том же. Магистры не дураки, чтобы водить эту тварь на поводке. Помните, сколько их было, когда она чуть не сорвала цепь со столба?» И то, еле угомонили. «Но зачем-то она выходит?» – удивилась подруга. «Самый главный вопрос как? И почему потом спокойно возвращается в клетку?» Этьен облокотился о забор и добавил. «Я бы на месте этого зверя не пошёл». «Вы хотите сказать?» – я выпрямилась. «Ей кто-то приказывает?» «А что в гавани?» – уточнил он, прищурив глаза. «Ничего», – фыркнула подруга. «Абсолютно ничего». «Вы действительно считаете, что зверем может кто-то управлять?» – допытывалась я. «Под самым носом у магистров?» «Другого объяснения у меня нет». Рыцарь оттолкнулся от забора. «Леди, посмотрите, что происходит вокруг. Если это не диверсия, значит, я не Этьянкорт. Кто-нибудь увидел бы», – не согласилась Гэлли. «Так всегда. Думаешь, что никто ничего не знает, а потом находится какая-нибудь глазастая герцогиня, оказавшаяся не в то время, не в том месте». Я вспомнила случай с корпусом манака а потом перевела взгляд на Этьена, которому казалось, не было ни малейшего дела до волнения подруги. Парень поднял голову к небу, с которого падали редкие снежинки, а Гэли тем временем закончила. «Это вам не домашний котёнок, которого можно спрятать в муфту?» «Откуда вам знать, куда его можно спрятать?» Рыцарь перевёл взгляд на горизонт. «Покуда магистры не разобрали эту кошку...» Они и о десятой доле её возможностей не знают. «Значит, они разберут её в самое ближайшее время», — топнула ногой Гэлли. «Завтра остров дойдёт до запретного города. Маги выяснят у князя, что случилось, и всё вернётся на свои места». «А вот леди Астер в это не верит», — вдруг сказала Сьен. Я посмотрела на Сквайра. Светлые волосы уже стали отрастать, хотя до прежнего богатства пока было далеко. «А вы стали куда более вежливым, чем раньше». — заметила я. Но он проигнорировал моё замечание и продолжал обращаться к Гэлли. «Да и по поводу курса этой каменной глыбы должен разочаровать вас, Меер. Мы слишком смещаемся к северу. В том направлении только запретный город. Больше нам лететь некуда», — фыркнула подруга, беря меня под руку. «Так или иначе, завтра мы это узнаем», — не стал спорить Этьен. «Эй!» — услышали мы и повернулись. К нам бежала Мэри Коэн в незастёгнутом пальто. «Получили расписание, через десять минут у нас с надобья, так что давайте быстрее». «Желаю удачи. На кухне». Всё-таки не удержался от шпильки Этьен. «Спасибо, мистер», — тихо ответила дочь аптекаря и, покраснев, а может, просто разрумянившись от бега на морозе, добавила. «К вам это тоже относится. Из-за малой численности группу рыцарей и группу магов первого потока временно решили объединить по общим дисциплинам. Часть будут читать в магиосе «Часть в Ордене». «Нет, магистры точно выжили из ума», — Этьен закатил глаза, а Гэли хихикнула. «До учебного корпуса мы добрались за пять минут. И пусть подруга снова стала улыбаться, рассказывая Мэри о горе посылок на почтовой станции, а Этьен, не переставая, бурчал себе под нос что-то нелицеприятное о том, кто составил расписание. И пусть в аудитории я увидела Мэрдока, устроившегося за самым последним столом Криса, и Жоэла, что стояла рядом с картой Аэры. И пусть на этот раз занятие состоялось, и магистр балеин начал нам объяснять свойства порошков. И пусть все делали вид, что ничего не случилось. Одна мысль не оставляла меня в покое. Глупая, но настырная, словно мул, которому не задали корму. Впервые я увидела железную кошку в начале зимы, незадолго до дня рождения Дев. Мы вместе с Крисом столкнулись с ней во дворе Ордена. Её когти прошлись тогда по моей юбке. А если на миг допустить, что Этьен прав? Представить, что кто-то мог отдавать приказ железному зверю с Тиэры. Но кто мог управлять тварью с другой стороны мира? Только тот, кто сам там родился. Тот, кого учили это делать. Посланец из Нижнего мира. Он сейчас здесь, в академикуме. И если кошка находится тут с начала зимы, а может и раньше, то значит и он тоже. Если этот он вообще существует с самого начала зимы, если не с начала учебного года. Это значит, что пророчество богинь начало сбываться, и скоро разлом перестанет существовать. Аэра будет разрушена, прольются реки крови, и демоны начнут танцевать на руинах нашего мира. Скорее я поверю, что кто-то ходил и нарочно наносил эти царапины ножом, чтобы попугать девчонок. Я подняла голову, и поняла, что произнесла последнюю фразу вслух. и Если учитель смотрел раздраженно, а герцогиня с презрением, то обычно отстраненный и холодный взгляд Мэрдока был полон тревоги, как и Криса, хотя самого рыцаря я не видела, но чувствовала, как синие глаза буравят мою спину.